— Печатать книги было проще и дешевле, чем изготавливать пленки, — ответил он. Твистсел потер рукой подбородок. — Возможно. Приступим к поискам. Он снял с полки другой том и, открыв его на первой попавшейся странице, принялся настойчиво ее разглядывать. — Что он делает? — подумал Харлан. — Неужели он рассчитывает, что ему сразу же повезет? — Очевидно, догадка Харлана была. Верный, потому что Твиссел встретил его удивленный взгляд, смущенно покраснел и торопливо поставил книгу на место. Харлан взял первый том, относящийся к двадцать пятому Сантии столетию двадцатого века, и начал методично его перелистывать. Все его тело застыло в напряженной сосредоточенности, двигались только глаза, да и изредка правая рука переворачивала страницу. Через долгие, казавшиеся ему бесконечными промежутки биовремени, Харлан вставал и что-то, бормоча себе под нас, тянулся за новым томом. В эти коротенькие перерывы рядом с ним обычно оказывалась чашка кофе или бутерброд. Харлан глубоко вздохнул. «Ваше присутствие здесь бесполезно. Я тебе мешаю?» «Нет, тогда я лучше останусь», — пробормотал Твиссел. Он вставал. Садился, снова вставал и принимался бродить по комнате, Беспомощно разглядывая корешки переплетов. Одна за другой догорали его бесчисленные сигареты, Обжигая порою пальцы или губы, но он не замечал этого. Бердень подошел к концу. Харланд спал мало и плохо. Утром в перерыве между двумя томами твисел, Помедлив над последним глотком кофе, Задумчиво проговорил. «Порой мне кажется странным, почему я не отказался от звания вычислителя после того, как я...» «Ты знаешь, о чем я говорю?» — Харлан кивнул. «Мне очень хотелось так поступить» долгие биомесяцы я страстно надеялся что мне больше не придется иметь дело ни с одним изменением у меня появилось болезненное отвращение к изменениям я даже стал задумываться имеем ли мы право их совершать забавно до чего могут довести человека эмоции ты специалист по первобытной истории харлон ты знаешь что она из себя представляла реальность тогда развивалась слепо По линии наибольшей вероятности, и если это наибольшая вероятность означала эпидемию чумы, или 10 столетий рабства, или упадок культуры, или... Давай поищем что-нибудь по-настоящему скверное, или даже атомную войну. Если бы только она была возможна в первобытную эпоху, то разрази меня время, это происходило». Да, люди были бессильны предотвратить катастрофу. После возникновения вечности мир стал совсем иным. Начиная с двадцать восьмого столетия, подобным явлениям больше нет места в истории. Святое время. Мы подняли нашу реальность на такой высокий уровень благоденствия, о котором в первобытные времена невозможно было даже мечтать и Если бы не вмешательство вечности, человечество никогда не достигло бы этого уровня. Его вероятность ничтожно мала. Чего он добивается, — подумал Харлан, — заставить меня работать еще напряженнее?